Глава 30. Несмотря на отношение родителей, наше общение с Азатом практически сошло на нет. Хотя я до сих пор ловила на себе его противоречивые взгляды. В зависимости от ситуации, их палитра менялась от ревнивых до собственнических. Но радовало уже то, что он больше не предпринимал попыток к сближению. «О чем ты хотел поговорить?» «Поинтересовалась я настороженно». «О твоем брате?» Сразу к делу перешел Арабаджан. лёха уже в третий раз занял у меня денег и...» Одноклассник запнулся. «И не спешит с отдачей». Повисла напряженная пауза, после которой, наконец, собравшись с духом, я спросила. «Сколько он тебе должен?» «Более тридцати косарей. Роста не подумай, я все понимаю. Будущие родственники, все дела. Но у меня такое ощущение...» Парень недобро прищурился. «Что?» «Ну, такое чувство, что он связался с нехорошей компанией. Тянут из него, как из дойной коровы», — закашлялся Арабаджан. «Не может быть. Но какая еще нехорошая компания? Он каждый вечер играет в приставку одноклассника». Я раздраженно качнула подбородком. Конечно, в последнее время Лешка вел себя неоднозначно. Но я не могла поверить, что брат мог вляпаться в какую-нибудь грязную историю. Информация Азата скорее объясняла наличие у брата новых вещей. Этот мальчишка нашел себе источник финансирования. «Знаешь, я думаю, все намного прозаичнее. Погнался за красивой московской жизнью, шматья себе накупил. Я обязательно с ним поговорю. И ты больше ему не занимай. Хватит!» Добавила я строго. «Ну, вроде как будущие родственники». Азад пожал плечами. «Будущие родственники». От этого словосочетания меня бросило в холод. До сих пор поверить не могла, что у родителей все зайдет так далеко. «Иросс, ты это... Если вдруг что-то понадобится, ты всегда можешь на меня рассчитывать». «Спасибо», — смущенно произнесла я. Наше общение до сих пор отнимало тонну душевных сил. После него я была прокручена, словно через мясорубку. Три недели спустя. Воин. Я внимательно осматривал себя в зеркало на предмет хоть каких-нибудь изменений. «Восемнадцать. Сегодня мне исполнилось восемнадцать. Совершеннолетие. Ну, наконец-то!» Небрежно зачесав влажные волосы растопыренной пятерней, негромко рассмеялся, пристально всматриваясь в льдисто-голубые глаза высокого широкоплечего парня. «Странно. Я столько лет ждал этого дня, однако его наступление не принесло долгожданной радости. Все равно не мог позволить себе сорваться и делать то, что хочу. Появились новые обязательства». «Братишка, поздравляю!» — бодро обратился ко мне Богдан. Когда я, потуже затянув пояс халата, закончил банные процедуры. «Я тебе бутеры с сырокопченой колбасой приготовил. Все, как ты любишь!» «Вот спасибо!» Я потрепал брата по щеке, заходя на кухню. «Митя, с днем рождения!» пробормотала мать. Коротко кивнул, избегая смотреть ей в глаза. «Кофе или чай? Я тут рецептик нашла. К вечеру тортик испеку». «Не надо заморачиваться, я уйду вечером». Мы помолчали, вдруг она грустно произнесла. «Жаль мне тебя, сынок». это еще почему Я резко вскинул подбородок, подавляя родственницу тяжелым взглядом. «Чуть-чуть не успела родить тебя в апреле, так и промучилась до самой ночи. Врачи записали на первое мая Есть поговорка «Родился в мае, всю жизнь будешь маяться». Вот ты и маешься». Не желая вникать в бредовые конспирологические теории матери, я резко отодвинул стул, поднимаясь из-за стола. «Спасибо». И не оборачиваясь, я покинул кухню. Несколько дней назад закончилась ее реабилитация. Мама вернулась домой поглядывая на нас глазами побитой собаки. И опять эти бесконечные слезы, мольбы о прощении, подъемы ни свет ни заря, чтобы приготовить нам с братом завтрак. Только теперь это не вызывало во мне ровным счетом никаких эмоций. а жутко становилось, вроде родная мать, а в душе полное равнодушие. Ни одной теплой эмоции она не вызывает. Даже Богдан в этот раз реагировал на происходящее, сняв привычные розовые очки. Мы оба понимали, это не конец, а начало очередного витка бесконечной драматичной спирали. «Я и так терпеть не мог свой день рождения, а в этот раз настроение было подпорчено еще и результатом Олимпиады по математике», срезался одним словом. С такими баллами не видеть бюджета, как своих ушей. Из-за работы на заправке не успел подготовиться. Одно обнадеживало. Впереди ЕГЭ. Сдам хорошо, тогда есть шанс поступить. Да и тетка заверила, что похлопочет для нас с Розой над комнатой в общежитии. Страсть, как хотелось съехать из дома. Я вышел из подъезда, шумно втягивая теплый весенний воздух. День рождения выпал на выходной день недели. И мы с Розой договорились тихо-мирно отметить в кафе. По правде говоря, я бы предпочел где-нибудь уединиться, взяв любимую в плен своих ненасытных губ и рук. Но, увы, пока это было возможно лишь в моих одержимых фантазиях. Пока. Повернув голову, я замер, раскрыв рот от удивления. Роза стояла на бордюре, сжимая в руках охапку ярко-красных шаров в форме сердца. В новом светлом плаще, с завитыми крупными локонами, красивое до одурения. Моя Роза, мой цветочек. «С днем рождения!» Красавица со всех ног бросилась ко мне на шею. «Спасибо». Еще ни разу мой собственный голос меня не предавал, а руки не казались такими тяжелыми и неповоротливыми. Мы взволнованно кружились в облаке воздушных шаров, не обращая внимания на мир вокруг. Я моментально запьянел от ее запаха, поцелуев, улыбок. «Девочка моя», — произнес я с трепетом в голосе. «С днем рождения, Митя! Я так тебя люблю!» — пропела Роза мне на ухо. «А я тебя, и ты даже не представляешь, как сильно!» Непослушными руками перебирал ее развивающиеся на ветру волосы. «Пойдем, у меня для тебя сюрприз!» Любимая потащила меня за рука в джинсовой куртке. «Ты же знаешь, все, что мне нужно, это ты. И сегодня, и вообще!» ну Мить, пошли, пошли!» э мы точно по адресу!» Настороженно поинтересовался, останавливаясь возле квартиры Бодровых. «Много будешь знать?» Роза Игрива высунула кончик языка, проворно выжимая звонок. Спустя несколько мгновений дверь распахнулась. «С днём рождения!» На перебой закричали Богдан, Никитка, тётя Света и моя мама. Они все сгрудились в прихожей, размахивая шариками и плакатом с надписью «18 мне уже». От переполняющих эмоций я только и мог, что растерянно качать головой, ещё крепче сжимая ладонь любимой. А дальше мы уселись за шикарно накрытый обеденный стол, и все по кругу принялись сыпать поздравлениями в мой адрес, отчего щёки приобрели оттенок свёклы. Кажется, я столько комплиментов и добрых слов за всю жизнь не слышал. Наконец, тетя Света взяла слово. «Мить, я только что узнала результаты Олимпиады по физике». Взволнованно я закусил губу, ощутив, как мое сердце сжалось, перехватив дыхание. От этой Олимпиады зависело очень многое.